Пространственная ферма в ином мире. Глава 19. Выбор сельскохозяйственных культур. Джао привел всех обратно в гостиную замка. Он помог Мэрине присесть, а Мэг осталась стоять. Но на, Но на этот раз... Она не опускала голову вниз, а продолжала наблюдать за ним. Внешне Джао казался абсолютно спокойным, но внутри его сердце из-за искры, которую он почувствовал от Мэг, билось очень быстро. Но сейчас было неподходящее время, чтобы думать об этом. Еще слишком много вещей ему надо было сделать, ведь на кону было будущее клана Будда. Мэрине нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к новому адаму, но она не отказывалась от помощи, когда он помог ей присесть. Правда, она все еще выглядела немного взволнованной. «Мастер, что же нам теперь делать?» Бессознательно сказала Мэрине, интересуясь мнением Джао. «Бабушка Мэрина, выбери несколько рабов, у которых уже есть опыт сельскохозяйственных работ. Они будут обрабатывать улучшенные нами земли. Но перед этим мы должны спросить их, какие культуры мы сможем так выращивать лучше всего». «Ах, да, кстати, а семена-то у нас есть?» Мэрина кивнула. «Да, у нас на руках есть много семян». Но это семена наиболее распространенных злаков и овощей. Мы думали, что сможем их выращивать в горах, но использовать их на такой хорошей плодородной почве будет просто пустой тратой времени. Джао уже думал об этом, но все же решил спросить. «А бабушка Марина, что мы используем для разведения огня при приготовлении пищи?» и как обогреваем дома в холодную погоду. Мэрине была непоколебимой. Мастер, раньше мы использовали магические печи, но в настоящее время для нашего клана это недоступная роскошь, поэтому сейчас для отопления и приготовления пищи мы можем использовать только погибшие деревья и сорняки, растущие на горе. Из-за того, что Мэрина и Грин, будучи частью клана Будда, жили среди людей высшего класса, они просто не могли предугадать каждую вещь, которую они должны были бы подготовить. В конце концов, они не знали китайскую поговорку о семи вещах – дровах, рисе, масле, соли, соусе, уксусе и чае. Эти семь вещей были тесно связаны с жизнью людей. Их даже можно было бы классифицировать как предметы первой необходимости. И потому, что дрова занимали первое место, можно было бы увидеть, насколько они были важны. Но из-за того, что Мэрина жила в высшем обществе, она не заготовила один из самых простых и наиболее жизненно необходимых ресурсов, а именно дрова. Хотя Мэрина и рассказывали о том, насколько бесплодна черная пустошь, она явно не ожидала, что в этом месте даже сорняки не будут расти, ведь на континенте Арк большинство населения даже не беспокоилось о дровах. Богатые и знатные классы Могли использовать уголь или магические печи. Да даже беднейшие классы могли обеспечить себя дровами. Но деревья и сорняки в черной пустоши были очень редкими. А кроме них у переехавших сюда людей было не так уж много вещей, которые они могли использовать в качестве дров. И несмотря на то, что они пытались подготовиться к переезду сюда, но дров, которые на континенте были незначительной вещью, о которой никто не беспокоился, здесь, в черной пустоши, попросту не было. Мэрины, увидев, что Джао молчит, спросила. «Мастер, а что вы хотите выращивать в новом сельскохозяйственном угодье?» А Джао как раз думал об этом. У него в амбаре в пространственной ферме как раз лежало несколько видов подходящих семян, таких как пшеница или китайская капуста. Но хотя они давали хороший урожай, но дров он от них не получит, так что он пока не хотел их высаживать. Ведь речь сейчас шла не только о нем, и как голова семьи, он сначала должен был сначала решить проблемы своего клана. У Джао остался только один выбор – кукуруза. Для него кукуруза была знакомой культурой. Несмотря на то, что он никогда в своей прошлой жизни лично не посадил ни одной Но в городке, в котором он жил, было много кукурузных полей. К тому же кукуруза обладала не только высокой урожайностью, но и ее стебли можно было использовать в качестве заменителя дров. Но сейчас ему хватит семян только на 2 акра, а улучшенной земли было 10 акров. Ему явно не хватало семян кукурузы. Джао думал о том, что еще у него осталось в амбаре пространственной фермы. Итак, у него было 200 золотых монет, 6 мешков с семенами травы, 2 упаковки семенами китайской капусты, 2 мешка пшеницы, 2 мешочка с семенами кукурузы и... Полный амбар созревший редиски, что даст ему 500 золотых монет, если он продаст ее через пространственный магазин. Очень жаль, что пока нельзя выносить золотые монеты за пределы фермы. Он также мог купить два новых поля. Это было еще два акра земли. Но он должен был бы потратить на это 200 золотых монет, и после чего у него не осталось бы никаких денег. Мэрина видела хмурый взгляд Джао, но ничего не сказала. Она знала, что сейчас бесполезно гнаться за его мыслями, и могла только надеяться, что юный мастер сможет создать еще одно чудо. Мэг тоже наблюдала за Джао. Она не могла помочь, но считала, что углубленный в свои мысли Джао был особенно привлекательным. Джао сложила руки после того, как он принял решение. «Бабушка Марины, десятью акрами улучшенной земли я займусь завтра!» Сейчас же просто отправь рабов продолжить работы в шахте, предварительно выбрав несколько тех, кто знает, как работать в поле. Мне же нужно немного отдохнуть. После чего он встал и вышел из комнаты. Мэрина не знала, придумал ли Адам что-нибудь. Недавно он стал надежным, а также приобрел способность которую она не могла понять. Поэтому она решила просто верить в него. Мэг последовала вслед за Мэринэ организовывать рабов. Это было достаточно сложно, и поэтому Мэринэ не могла сделать это самостоятельно. Рокхэд и Блокхэд ушли вместе с Джао, который решил вернуться обратно в свою комнату чтобы проверить пространственную ферму, пока братья будут охранять вход. Войдя в пространственную ферму, Джао увидел, что она абсолютно не изменилась. Это заставило его почувствовать облегчение. После улучшения черной земли, часть его думала, что там станет меньше пространственной земли и воды. Но он увидел что никаких изменений не произошло. И если он сможет улучшить больше участков земли, то это станет огромным преимуществом для него. И даже если его пространственная ферма однажды исчезнет, то он не умрет с голоду. Но сейчас, пока он был все еще на ранних стадиях, Существование этого пространства было жизненно необходимо для улучшения черной пустоши. Затем Джао посмотрел на поля с редиской и, видя, что она уже собирается созревать, наконец принял окончательное решение, прошептав «Продать всю редьку, лежащую в амбаре». Голос повторил Вы уверены, что хотите продать весь урожай редиски? Да. Том. Прозвучало в голове Джао, а голос тем временем продолжил. Весь урожай редиски был продан. 500 золотых монет были размещены в вашем кошельке. В вашем амбаре не осталось никаких сельскохозяйственных культур. Приложить тем больше усилий по их выращиванию. Было еще слишком рано проверять, сможет ли или нет Редька дать некоторые семена. Прямо сейчас Джао нужно было получить на руки немного золотых монет и других полезных вещей. А испытание можно будет провести и после всего этого. Ну а сейчас у Джао было 700 золотых монет, 6 мешков семян травы, Две упаковки семян китайской капусты, два мешка пшеницы, а также два мешочка с семенами кукурузы. Проведя некоторые расчеты, Джао сказал «Покупаю поля». На что голос ему ответил «Покупка новых полей требует от вас фермы третьего уровня и 200 золотых монет. Вы выполнили необходимые требования». «Вы действительно хотите купить новые поля?» «Да». И как только он это сказал, пространство заколебалось, и туманом вдруг укрыло землю. А потом вместе за вспышкой рядом с его изначальными полями появилось два новых земельных участка. Джао посмотрел на них и сразу же приказал «Перекопать землю!» И засеять кукурузой. Мешочки с семенами, лопата и ведро сразу же начали вместе работать, засаживая оба новых поля. Джао был прекрасно осведомлен о том, насколько может быть полезна кукуруза. И на этих двух полях он собирался выращивать только ее. А после того, как початки кукурузы созреют, Он получит не только больше семян кукурузы, но и также сможет использовать ее в качестве дров. Почти 30 тысяч качей кукурузы можно вырастить на одном акре земли. А это где-то около 1 тонны семян. И в результате у него их будет достаточно, чтобы посадить кукурузу на 6 акрах земли. Это определенно было стоящим делом. Джао оставалось только надеяться, что здешняя кукуруза ничем не будет уступать такой же земли. Ведь если бы он смог получить достаточно семян кукурузы для посадки её на улучшенных черных землях, то это решило бы очень серьёзную проблему. А он бы смог делать деньги на выращивании и продаже редиски, в то время как еду и дрова он получал бы, выращивая кукурузу. Все это позволит заложить фундамент для будущего развития клана Будда.